и помалкивая или присоединяя свой голос к всенародному хору гневного осуждения каждый подпольный писатель досадливо морщился эх сдрейфил старик не хватило духу отказался мне бы эту премию я бы уж ни за что пусть хоть расстреляют на миру и смерть красна поэтому когда в октябре шестьдесят года первую книгу тарсиса осторожные издатели опубликовали в англии под псевдонимом он этот псевдоним немедленно вскрыл и потребовал, чтобы впредь его печатали только под настоящей фамилией. Это-то его и спасло. Нарица, рукпись которого в то же время опубликовали в Германии под псевдонимом Нарымов, открыться не успел и попал на три года в спецбольницу». Хрущев как раз был где-то за границей, и кто-то из приближенных принес ему книгу. В ней сам Хрущев был выведен под другим именем. Естественно, Хрущев рассверепел и распорядился упрятать Тарсиса в сумасшедший дом. Дело было спешное. Арестовывать, обвинять, посылать на экспертизу, да, отправлять в больницу специального типа было некогда, да и не с руки. Разрастался скандал. И Тарсиса посадили в обыкновенную городскую психбольницу имени Кощенко. И хоть по нынешним стандартам скандал был относительно невелик, через три месяца его были вынуждены освободить. Сам Снежневский прилетел разъяренный с какого-то международного симпозиума, где осмелились спросить о Тарсисе, и выпустил его, всячески перед ним заискивая. Пытаясь как-то замять это неловкое дело, вызвали Тарсиса в КГБ к заместителю семичастного генералу Перепелицыну. Валерий Яковлевич нежно мурлыкал генерал. «Мы понимаем, какой вы крупный писатель, большой талант. Вы могли бы принести столько пользы нашему народу. Отчего бы вам не описать хорошие стороны нашей жизни? Ведь у нас так много хорошего, столько достижений!» Тарсис был неумолим. Тогда генерал переменил тактику. «Знаете, Валерий Яковлевич, — говорил он все так же нежно, — «Вы ведь обыкновенный смертный человек, вас и машина может задавить случайно». «Никто не застрахован». И сочувственно качал головой. «Ну что ж», — отвечал Тарсис, — «мне вполне пойдет терновый венец. Учтите, никто вам не поверит, даже если меня действительно случайно задавят машины или кирпич упадет на голову, за границей все равно будут считать, что кровавые чекисты убили Тарсиса». Так что вы не только не убьете меня, но еще охранять будете, не дай бог, что случится. И в 64-м году, незадолго до падения Хрущева, Тарсис опубликовал новую книгу под названием «Палата номер 7», где описал все свои приключения в больнице имени Кощенко. Книга имела огромный успех и в короткий срок стала бестселлером. Тарсис же с тех пор жил совершенно так, как будто никакой советской власти не существует, давал интервью, пресс-конференции, почти открыто отправлял за границу новые рукописи, даже машину себе купил на зависть всему писательскому дому, в котором продолжал жить. И валом валил к нему народ, в особенности же корреспонденты и иностранные туристы, посмотреть на восьмое чудо света. Буквально все, зато их дыхание, ждали, когда же этого Тарсиса арестуют. Задавят машины или распнут на кресте. Бридорина какая-то. Зачем же нужно охранять границы, обыскивать на таможне, содержать цензуру, следить за иностранцами и держать армию агентов КГБ, если сидит посреди Москвы человек и говорит вслух все, что думает, дает интервью и публикует книги в Англии. А вечером Все, что он сказал, можно услышать по би си Где же железный занавес? Впервые появился в Советском Союзе человек, которого нельзя посадить. И если люди постарше, поопытнее обходили Тарси со стороной, то молодежь от него не вылезала. Примерно в это же время, в начале 65 -го года, появилась новая волна молодых поэтов, пытавшихся возродить Маяковку провели несколько выступлений на площади вновь стали распространять самозда свои сборники устраивать диспуты и тому подобное называли они себя странным словом см о г смог что расшифровывали как смелость мысль образ глубина или еще самое молодое общество гениев Не знаю, как насчет всего остального, но смелость у них была. Выступали они где только было можно, и, конечно же, через Тарсиса...